Глава седьмая Пришло смс-сообщение от Навелиены. Смогу ли я ей уделить время? Отписался письмом, что обязательно, но только не сегодня, в игре не будет. Ведь сегодня в девять вечера большой бодобум. Корейский клан совершенно ожидаемо не стал подписывать договор о ненападении, собрав в форте и вокруг него значительные силы. Это выяснил благодаря форуму, который переводила девушка. Пошли посты о необычной активности одного из топ-кланов. Придется немного замораться, ускользаю из дома. На рынке у NPC покупаю корову. Вместе с ней портируюсь на примеченный заранее приемный камень. Ухожу подальше. На полянке в лесу, прямо на земле, черчу пентаграмму. Мелом на полу рисуют те, кто ничего в этом не понимает и боится неправильно начертать. Нужные линии выходят легко и непринужденно, как будто всю жизнь этим занимался. В шести вершинах пентаграммы ставлю свечи из жира свиней. Немного не вовремя приходит мысль, почему я рисую внутри двойного круга вместо пентаграммы, переводимой как пять линий, именно шестиугольную звезду из шести линий, похожую на знак одной ближневосточной глубоко не исламской страны. Шестиугольное – сотрудничество с вызванным существом. Пятиугольное – подчинение ему. Становится страшно за реальную землю. Представляю государственные символы трех сильнейших государств мира. Открываю гримуар, выданный сатаной. Везде стоят пятиугольные. Вспоминая интернет и различные телесериалы, там тоже используют пентаграммы, провокация Силада. А мы пойдем своим путем, начертаю так, как помню. Заготовка готова, осталась грязь. Цифровая корова жалобно замычала, прости, но придется. Замах и резкий удар вниз, голова отлетает от тела, набираю кровь, в прикупленный сосуд, разливаю по линиям, разорвать преграду между двумя планами бытия, голову коровы в самый центр, поджигаю свечи. Теперь ритуальная фраза. Пыхает жаром преисподней, в кругу появляется сатана, на голове у него красуется отрубленная голова коровы, чтобы боги не заметили вторжения, насколько несовершенна у них система наблюдения и контроля. Козлороги и демоны, размышляю я, видимо, видимо, для их призыва использовались козлы. Ведь корова достаточно дорогое жертвоприношение. Существам послабее, хватит и мелких жвачных. Архидьявол зыркнул на меня. Ничего, ничего, никуда не денешься. Погулять тебе хочется. Выходя за пределы круга, соглашаешься на начертанные условия. Ничего необычного, неприкосновенность вызывающего его окружение, Время нахождения в этом плане добавил лишь обязанность исполнения договора. Свечи разом потухли, сатана вышел из круга. Где цель? Туда, примерно 10 километров. Всех убить, вещи собрать, взять кристалл здания. Строение разрушить до фундамента. Все вещи принесешь к воротам города. Жду там. Затер следы сделанного, дошел до камня, прыгнул в ульсан, Сел на лавку неподалеку от ворот. Жду. Что сидишь? Принимай вещички. Возле меня стоит игрок, настоящий сатана-ад, 266 уровня, расы Морох, которые, в принципе, похожи на бесов. Архидьявол может маскироваться под любого, даже перекрашиваться из NPC в игрока, топовая обилка. Отныне надо учитывать это его умение. Загримируется под Эльвину или Эль Навилиену. Однако имечка ему система подобрала. В игре развелось так много сатанистов разных мастей, что истинному приходится обходиться трехсоставным именем. Облачный склад у меня с прошлого визита остался. Подтверждаю прием всех вещей. Обязательства по договору выполнены в полном объеме. Он исчезает в вспышке пламени. Свой адский телепорт заюзал. А меня подставил, что ли? Сейчас же все вокруг накинутся. Что за фишка такая? Исчезать в пламени. — Но нет, все спокойно. Никто не видел произошедшего. Может, у него мощный отвод глаз постоянно врублен? Фиг знает. Начать носить с собой сумочку с освещенной солью. При разговоре каждому физиономию по горсти кидать. Прихожу в резиденцию Дуонга. Там все бегают, меня разыскивают. — Где был? Пошли быстрее. Отец зовет. — Встретила меня мага-друида-жрица. Что такое? — К хам от Джоси прибыл. Белый Лотос заключил договор о ненападении. Кхам! Глава братства! Корейский клан заключил договор. Голова кругом! Когда успели? Только-только исполнителя отпустил. В одном корейце похоже на всех остальных людей, пока не стукнешь палкой по башке, не доходит. от Аджосси был очень рад встрече, не свойственно старшему поколению в Корее ежеминутно благодарить меня назначил боевым лидером братства. И выдал десять чеков по миллиону золотых. Половину от того, что передали из белого лотоса. Церемония встречи закончилась. Глава братства был обратно. Пердун старый. Навесил обязательств, не спрашивая мнения. И доволен. Суета спала. Окружающие успокоились. Хорошо, что своих товарищей я на сегодня из игры выпроводил. Они бы умерли от любопытства. Особенно света. «Сидим с Дунгом за вечерним, можно даже сказать, ночным чха». Дунг принесла чайнички и, неслышно ступая, вышла из комнаты. Почтение перед отцом и почитание традиций. «Я не думал, что твоя затея обернется успехом. Приношу извинения за плохие мысли». «Дорогой Дунг. вы меня смущаете. Давайте не будем больше об этом. Хорошо то, что хорошо кончается». Пословица? Надо запомнить. Затем меня озадачили следующим заданием. Битва с торговыми конкурентами, местными NPC, и давняя вражда с братством Красный Дракон. Мне, как боевому лидеру, переходит вся полнота власти в военном отношении. Затребовал всю информацию по людям и судам. Не облажаться бы. Полководец из меня, неизвестно какой, а тут, можно сказать, живые люди со своей судьбой. Разошлись по комнатам. Сюрпрайз! Дунг переехала ко мне в комнату. Выгонять уже не стал. Хотел разобраться с тем, что мне сатана перекинул. Сначала пришлось разобраться с девушкой. Сбила с пути истинного. Искусила. А я рад поддаться. «Засыпай», — прошептал ей. «Все-таки они спят». Она заснула. Я тихонько встал, пересел в кресло и погрузился в список висящего на моем облачном складе. «Ах!» Схватился за сердце, а потом двумя руками за голову. Эта рогатая козлина каким-то образом сумел содрать с игроков корейского клана привязанные уникальные диковинные вещи. Это провал. Это офигенно эпический провал. Когда за мной приедет виртуальная полиция со жбанометом? Думаю, довольно скоро. Сухарей насушить успеть. Просто так сдаваться не буду. Попробую побарахтаться. Может быть, тщетно? Но по-другому никак. Жизнь на кону. Разбирать полученные вещи и выставлять на торги не стал. Зачем мучиться? Все равно отберут обратно. Метнуться в ад, затаиться там?» — мелькнула испуганная мыслишка. «А смысл?» — ответил ей. «Захотят, достанут и там. Так хоть призрачный шанс на побег оставляю себе». Сидел, последний раз любовался природой и луной. Как ни странно, не приехали. Полдня ходил как унылый кусок говна, пока ископаемый не переслал мне письмо от лидера Белого Лотоса, пришедшее ему на того нового перса. В письме выражалась глубокая уверенность, что более никакого недопонимания между кланом и братством не существует. Договор на требуемых условиях подписан, штраф выплачен. И не мог бы уважаемый господин вернуть игрокам клана потерянные ими диковинные и уникальные вещи, хотя бы за четверть цены. Смиренно просим войти в положение. Они же в ответ будут весьма признательны и подскажут, у кого можно взять очень хороший куш. Система пропустила такой загиб? Вряд ли, иначе их клан Лид унижался бы в письме. Ведь наверняка настучали админам о таком вопиющем факте нарушения основ игры. Как бы без потери с достойным лицом выйти из данной ситуации. Взял паузу на обдумывание и сортировку честно награбленного. Просто так отдавать нельзя. но и сильно много требовать нежелательно. Поговорил с Дуонгом. Выложил на отдельный склад семь содранных вещей. Сочинил ответ. На первый и последний раз прощаем. Подставлять своих врагов под наш удар нехорошо. Если потребуется, мы сами придем туда, куда потребуется. И ничто не будет преградой. Свои вещи можете забрать с такого-то склада. В обмен на большой дорожный ящик. Выгрузить туда же. Эта штука, естественно, дорогая и крайне редкая. Для небольшого обхода ограничений по грузоподъемности. Внутрь влезало до пяти тонн вещей, при этом ее мог вести один бык, запряженный в повозку. С грузом руками и в мешках не переносилось, пустым можно. Крайне полезная штука при грузоперевозках. С ним можно телепортироваться, и именно по этому назначению его в основном использовали. Загружали, прыжок, там встречали и распихивали вещи по своим мешкам. Я тоже так хочу. Задолбала меня моя маленькая грузоподъемность. Затем озадачил Дунг и двух влюбленных голубков, вошедших в игру. Нарезал каждому по несколько листов с перечислением добычи. Ищите, куда можно пристроить и по каким ценам. Себе для разбора оставил необычки и вещи в одном-двух-трех экземплярах. Ископаемого привлекать пока не стал. Управляющий кристалл форта отправится на хранение в сейф-палатке. Особо-особо ценных вещей вроде не попалось. Оружие обычки, огромный перечень эликсиров и свитков, одежда, части доспехов, несколько камней маны. В свете попались каменные блоки для строительства. Архидьявол прихватил все. Кое-какое оружие и арбалеты отложил для вооружения моряков братства, остальное под продажу. Камни передал нашему хозяину. Они как раз строили новые здания мастерских, пришлись в пору. Работники Онга привезли в дорожный ящик. Примерно четверть вещей выставил на местный аук, в том числе самые тяжелые по массе. Остальные скидали в ящик и затем прыгнули на представление театра в Сеул. Мага-жрица вывязалась за мной. Отец отпустил ее, если не будет покидать безопасных зон. Пришлось арендовать облачный склад и в этом регионе. Выложил товары на торги. Тащить куда-либо далеко обычные вещи смысла особого нет. На телепорт больше потратишь. Почему в России нарисовано не так же красиво, как здесь? Краски кончились? Или электричество? Впечатления от Ульсана были на высоте, получше, чем от Владика и Москвы. Но Сеул – это нечто. Ни Киото, ни Токио, ни Шанхай, ни Сидней, ни Париж с Нью-Йорком даже в подметки не годятся. Город привольно раскинулся на холмах, поражая своими парками, уютными лавочками, памятниками, храмами и необычной архитектурой. Может это потому, что в реальном Сеуле находится один из трех главных офисов компании, где трудились сотни программистов и дизайнеров. Но по-любому несправедливо. Что? Игроки из России вносят в игру какие-то неправильные деньги? Так нет. В итоге на выходе получаются те же самые доллары, а отношение к ним совершенно другое. Вернулись в Ульсан и пошли на работу. А на утро начались мозголомки с тренировкой личного состава. Зато заботы не давали времени на различные рефлексии и страхи насчет бана аккаунта. Через ископаемого и независимого персонажа заказал известному морскому боевому клану Примерную раскладку на тактику боя, исходя из имеющихся кораблей и состава. В ответ прилетела не очень лестная характеристика таких богатых нубов. Корабли отличные, а состав клана как из жопы. Нет лекарей, нет лучников, почти нет магов. Упреки справедливые, но тут я почти бессилен. Накидали схему боя. Резкий абордаж без всяких предварительных ласк. По возможности прикрываться антимагическим щитом. Такую схему я бы и сам мог придумать. Через Дуанга пришлось приглашать Кхама, обсуждать развитие братства в боевом плане. Сам я этот вопрос не потяну, поэтому предлагаю воспользоваться услугами клана Белый Лотос, который заново отстроились возле Ульсана. Получил согласие и очередную порцию полномочий. Через почтальона Ископаемого договорился с клан Лидом Белолотосников о совместных походах в открытые локации для прокачки уровней. а также рангов магии у Зачарователей и Братства. Они из-за работы не имели возможности развивать свой дар. У многих вообще боевые заклинания не куплены. Офигеть просто. Доверил весь этот геморрой корейцам, в обмен на весь выпадающий лут. Лишь с напарниками проверил предлагаемую раскладку стат и талантов. Нормально, сойдет. Партнеры обещались потренировать и в тактике. Я согласен. Ребятам нашлась работа и помимо наших прохождений. Друидка просто прилипла к Дуонгу, впитывая новые знания и рецепты, усиленно работая в свободное время. Кузнеца же запрягли в прямом смысле, по профилю. Как будто местных неписей в природе не существует, но Димка рад, на заказах профа лучше растет. Улетел в ад, надо опять попрыгать по аукционам. Перед этим заранее поручил ископаемому провести анализ рынков, выявить товары с самой большой вилкой цен покупки-продажи. Спекульну маленько. В Москве меня ждало фиаско. Такая шутка с настойками и отварами уже знакома топ-кланам. Поэтому за лот поборолись кланы-новички, которые не обжигались на таком и не нашли в сети подобной инфы. Выручил всего 61,5 тысячу. Зато от 46 кланов из топ-ста России получил сообщение следующего типа. «Раскрывай реальный рецепт. Получишь реальные деньги. Брокер удаляется». Нью-Йорк, напротив, порадовал меня. Один уник купили за 9 миллионов 380 тысяч золотых. За первый из тех, которые стояли на меновых торгах, предложили хороший для меня вариант. 10 свитков и 20 тысяч платины, выбирая его. За второй выбрал вариант с двумя свитками и 53 восемьсот платины. Платина цифровой миллионер. Прикупил новую палатку. Смех получился. Зашел в виртуальный магазин. Там их сразу пощупать можно, погулять внутри. Думал взять попроще, слотов на 10, мешок-то не очень большой. Ко мне подошел молодой человек-продавец, оказавшийся русским. Это выяснилось буквально на второй моей фразе на английском. Тут он начал меня обрабатывать, тактично и неторопливо, сжимая цепкой хваткой бога маркетинга. В итоге глаза за захотели большего. По его доброму совету выбрал вариант с двумя спальнями с отдельными санузлами, которые располагались на втором этаже. Там же находилась просторная веранда с баром и мангалом. На второй этаж вела дубовая спиральная лестница с подсветкой. Улучшенная рабочая комната, риск неуспеха создания вещи почти отсутствует, как по секрету поделился этот товарищ. с отдельными зонами кухни-столовой, которые вполне можно использовать как вторую рабочую, и гостиной, со всякими украшательствами и прибамбасами, типа огромной вычурной хрустальной люстры. Что говорить, там стояли даже книжные шкафы, и комната развлечений, где можно самостоятельно менять наполнение, бильярд, дорожки для боулинга, тренажерный зал, магически расширявшийся до размеров площадки для дуэлей. Причем, в ответ на замечание, что размер в 25 слотов для меня обременителен, за добавочный миллион урезал палатку до 15 слотов, извинившись, что больше никак не может. Зато соотечественник в качестве бонуса ставил в комнату развлечений премиумный пакет, бассейн, парк с настоящими деревьями и домашний кинотеатр. Это помимо обычной скидки. В таком домике, в реале, вполне недурно жилось бы. Собрался покупать. Пришло письмо от незнакомого игрока. Удивился. Кто таков? Внутри предложение. Перечислить на этого перса деньги взамен на дополнительную хорошую скидку за счет личных бонусов продавца. Смотрю на продавца. Тот кивает. Только для русских. С остальными не связываюсь. Капиталисты не обеднеют. Ты понимаешь, что письмо будет сохранено. Видеозапись я тоже включил. Этого будет достаточно для... Не стал заканчивать я. Именно поэтому все абсолютно честно. Вы получаете отличный товар по лучшей цене. Не прогадаете, клянусь. Запись в видео я действительно включил. Письмо стирать не собираюсь. Должен понимать, что ангелом этого хватит для наказания за мошенничество. Перечисляю указанную сумму. В ответ молодой человек раздражается цветастой речью, Уговаривая меня все-таки купить эту палатку и дополнительно снижая цену на сумму в полтора раза больше переведенной, говоря, что если не куплю по этой цене, я просто сам себе враг. Беру 5600, в общем, миллиона. И только по прошествии 10 минут после покупки я спросил сам себя, нафига оно тебе нужно было? Вернуть покупку не удалось, нет оснований. Прикупил сферы стихии огня и земли. Вот, нужные вещи. Затем закупаюсь различными металлами по скидке, их в Японию. Вроде небольшая разница с килограмма, а с пяти тонн набегает больше двухсот тысяч чистыми. Из Японии в Китай везу переработанные морепродукты, им своих не хватает. Там тарюсь местными эликсирами в немеренных количествах. И волоку в Барселону. Испанские алхимики зажрались, не работают, расшевелим их. Здесь же встречаюсь с Навиленой. Пригласил на выступление танцора Фламенко. Выслал билет. Ух, сколько пришлось выслушать при встрече. И такой, и сякой, чуть ли не беременную бросил. Если претензии закончились, пошли на представление. Если хочешь продолжать тренировать свою стервозность, ищи себе другой объект. Я вроде тебе ничего не обещал. Притихло. Не вышло сделать меня крайним. Извиняться не стало. просто с независимым видом прошла вперед. Ненадолго ее хватило, похоже, конец отношениям. Через некоторое время она попыталась исправиться. Извинилась с таким видом, что прощает меня за все прегрешения. «Конечно, бросил меня почти на месяц, не навещал и вообще». «Девочка, знала бы ты где и с кем я был, и вообще». Выступления довольно быстро надоели. Здесь собрались истинные ценители, которым шоу не обязательно. Нужен дух танца. Постороннему человеку смотреть такое довольно скучно. Предлагаю отправиться на экскурсию по городу. Всегда мечтал побывать в этом городе. Хотя бы в цифре исполню ее. Взяли извозчика. Отправились глазеть. Площадь Каталинии. Бульвар Рамбла. Магический фонтан с цветомузыкой. Конечным пунктом прогулки стал храм святого семейства Антонио Гуади. Фантазия у мужика была «Ого-го!» с фантазией. Конечно, он не сам придумывал большинство элементов декора, но сама концепция, размах, полет души впечатляет. Время подходит к концу, но Вильена перешагивает через себя. «Извини за мои слова. Просто мне очень одиноко. Ты исчез без предупреждения не появлялся». Я не знала, что думать. Встретимся снова. Как мне одиноко, хотя вокруг есть люди. И ведь со всеми надо держать себя на стороже. И, естественно, подумала самое плохое. Извиняюсь за внезапное исчезновение, но иногда обстоятельства сильнее нас. Если твоя вспышка плохого настроения не будет повторяться, всегда рад тебя видеть. Спишемся. Спасибо. Пока. До встречи. Прощальный поцелуй. и каждый уносится по своему адресу. Через очередное самоубийство в пространственном кармане переношусь в Корею. Надо маленького опыта получить, опять вниз качусь. В Ульсане все на мази. Как ни странно, работает без моего вмешательства и присмотра. Члены братства ходят в поле, качаются. Мои напарники составляют им компанию, заодно приглядывая за всеми. Отец даже Дунг выпустил. Правда, вокруг нее постоянная охрана как из неписей, так и белолотосников. Не буду им мешать. Схожу пока на тренировку. Найму учителя, пусть покажет, как пользоваться кнутом. Чувствую себя криворучкой, глядя, как мастер Неоми управляется с различными смертоубийственными штуками самого экзотического вида. Правда, лично его программа действий была влюблена в нончаки, которыми он творил просто адские вещи. разваливая вилки капусты и тыквы, имитирующие головы противников. Удар ими очень силен. Пришлось напомнить Шифу, ради чего я сюда пришел. Примерно понял, что можно ожидать от кнута. Как боевое, мне не понравилось. Слишком маленький ДПМ, обусловленный долгим размахом, если только резко и неожиданно хлестнуть противника, находящегося на границе радиуса поражения. С одеждой новичка его не поносишь. Там на поясе один слот, уже занят стилетом. За спину лучше повешу кистень, в комплекте со щитом и шкурой ящерки. Продавать кнут не хочется. Он как произведение искусства. Вердикт – выложить в личную комнату, начинающий Плюшкин. Сбегал, заменил оружие, вернулся. Сочетание щита и кистеня заинтересовало мастера. В процессе тест-драйва стало понятно. что щит великоват для полноценных совместных действий. Один наконечник с кистеня лучше снять и слегка укоротить цепи, так, чтобы две оставшиеся по длине различались на размер наконечника. Пошел к кузнецу, минут десять ожидания, переделал. Возвращаюсь, работаю одним кистенем, без привычки, самовольное оружие, так и норовит выйти из повиновения ударить по владельцу, но потенциал есть. Особенно понравился такой удар. Висит на своем месте за спиной. Правая рука идет за спину, кистень в руку. Следует резкий удар справа снизу, по восходящей траектории. Очень быстрый и неожиданный. При продолжении боевых действий приходится все время его крутить, чтобы он был в готовности. При правильном применении и определенной сноровки с мечом хрен подступишься. Потренировался до вечера. Давно я за собой такого энтузиазма не замечал. Возвращаюсь в имение.